Мечта букиниста представляет Армагеддон, книга вторая глава 4 Илиада Гумилев всматривался в лица членов группы, собравшейся в малом конференц-зале. Сам он сидел, что называется, в президиуме, за легким пластиковым столом, размещенным на невысоком подиуме.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 А вот Артемьев, как и ожидалось, оригинальничает. И Вессенберга его парни пока не приняли, что ожидаемо, но нежелательно. Как бы там ни сложилось впоследствии, не надо бы вот так сразу показывать, что мы сами по себе, а ты в нашу песочницу не лезь». Эстонец, казалось, не обращал на это никакого внимания. Он добродушно разглядывал стены конференц-зала, сделанные из панелей мореного дуба, потом поймал взгляд Гумилева и улыбнулся». Саничу Вессенберг не понравился. Еще больше ему не понравилось то, что неведомый ксенобиолог будет заместителем Гумилева. Ни он, боевой рабокоп Санич, ни даже сотрудник спецслужб пришетников, а ученый. Притом настолько несолидного вида, длинные волосы, пижонские очечки. «Павиан Белобрысый так охарактеризовал Санича стонцев в приватной беседе с Гумилевым, после того, как Васенберг приходил к нему отрекомендоваться. Усилия ребят Санича ни к чему особенному не привели. Вассенберг был тем, кем он есть, то бишь ученым редкой и в чем-то даже шарлатанской специальности. Отчасти известный в таких же кругах за рубежом, «Автор нескольких брошюр, изданных малым тиражом в частных мелких издательствах. Холост. Родители живут в Пскове. Пенсионеры». Решетников, при всей доверительности их отношений, объяснять тоже ничего не стал. «Это лучший специалист», — коротко пояснил он Гумилеву. «Если все, что мы собираемся там найти, на самом деле существует, то без него не разберемся. Извините, Андрей Львович, но я сам поначалу был против». А потом понял, что Вессенберг необходим. В любом случае мешать он не будет. Весенберг снова улыбнулся, видимо, ожидая, что Гумилев сделает это в ответ. Но Гумилев отвернулся к Саничу и тихо произнес: «Начинай, что ли». «Прошу внимания», — с готовностью сказал Санич. В зале затихли. «Сегодня мы собрались, чтобы ознакомиться с данными операции «Илиада». Вам уже было сообщено заранее».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 потому что международная миссия Вайдаха давно стала объектом газетных статей и телерепортажей. Гумилев устал отбиваться от журналистов, приказав в конце концов пресс-службе на все вопросы отвечать без комментариев. СМИ подергались немного и отстали. А вот про вторую часть, а именно проникновение на территорию зоны 51, не знал никто, кроме Санича, Решетникова и, как ни печально, Вессенберга. «Личные вещи с собой вам не пригодятся», — продолжал Санич. Гумилев укоризненно посмотрел на начальника службы безопасности, и тот, поняв, как двусмысленно прозвучала его фраза, тут же поправился. «Ну, я не в том смысле, что... Ну, ну вы поняли. А в смысле, что члены группы будут обеспечены всем необходимым с учетом наших целей и места пребывания, а также из расчета общего груза». Ученые заулыбались забавной оговорки Санича, вояки сидели спокойно. «Если есть вопросы, поднимайте руки», — предложил Санич. Руку поднял Весенберг. «Почему именно Илиада?» — поинтересовался он, поправляя свои пижонские стеклышки. «Разрешите я отвечу», — вступил в игру Гумилев. «Видите ли, одно время я пытался ввести в своей организации схему, используемую в некоторых зарубежных спецслужбах»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 ассоциации бы не наблюдалось? «Вопрос снимается», — с улыбкой сказал Весенберг. Тарасов что-то зашептал на ухо Сенцову, косясь на эстонс. «Если вопросов больше нет, разрешите приступить к информационной части». Санич нажал кнопку. Шторы за спиной у них разъехались, загорелся экран. На нем появились кадры космической съемки, похожие на неровный осколок зеркала озера, окруженное горами. «Перед нами высохшее озеро Грумлейк, возле которого на территории военной базы Неллис располагается так называемая «Зона 51», — начал Санич, выйдя из-за стола и взяв указку. До мая 1955 года база входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США, на котором проводились подземные ядерные испытания. Гумилёв не слушал Санича, потому что все эти данные прекрасно знал.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 Оксана Иванова что-то сказала сидящему рядом Грищенко. «Майор» — так решил звать его по старой памяти Гумилев, — согласно кивнул. Удивленными вояки не выглядели, потому что за время работы у Гумилева привыкли, что многие фантастические вещи вовсе таковыми не являются. Доклад Джесанича, построенный на суммированных фактах и точных описаниях, был привычен и понятен на их армейской натуре. «Нужно захватить объект?»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 Там находятся ангары, связанные друг с другом лифтами, с помощью которых летающие тарелки доставляются на поверхность. На третий и четвертой уровне допускались только люди со специальными полномочиями. Каждый из них имел специальную магнитную карточку. Кроме того, специальные сканирующие устройства проверяли их отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки глаза. Хеннесси, охранявший лифт на втором подземном уровне,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 О самопровозглашенной республике Солт-Лейк слышали все, хотя писали о ней все меньше и меньше. Закрытая территория была недоступна для журналистов, а стало быть, не являлась поставщиком достоверных новостей. Североамериканский же Альянс не считал республику законным государством и старался всячески блокировать информацию со своей стороны. «Итак, вы понимаете, что от нас требуется».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 Румяный Антон Мидлерс, бывший офицер-десантник, задумчиво грыз ноготь. Насколько помнил Гумилев из досье, Мидлерс два месяца назад женился. Еще один безопасник, Максим Дербенев, что-то записывал в блокнот. «Я так понимаю, никто не отказывается», — уточнил Гумилев, выждав достаточную паузу. «Спасибо. Я верил в вас. Однако вопросов я услышал мало». «Всем все понятно». «Андрей Львович, вы уж простите, что я так упрощаю», сказал, не поднимаясь, пожилой Артемьев. «Но мы же видим, что все решается только на месте. Чего же воду вступит отолочь? Лично я лучше пойду в тире немного позанимаюсь. Благо, домой меня уже не отпустят». «Логично». «Ну что ж, тогда не смею никого задерживать», развел руками Гумилев.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 Республика Солт-Лейк слишком занята сейчас вооруженными столкновениями с армией Макриди, одним из наиболее серьезных военизированных формирований на закрытой территории. С другой стороны, это противостояние может подтолкнуть мастера к отправке отряда на базу в поисках... новых технологий. Как вы понимаете, это чревато большой бедой. «Вы говорите о Маккейне», — уточнила Иванова. «Я говорю о мастере», — сказал Гумилёв.